Анатолий Селиванов. Гараж на пустыре. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1986 год. Читает Николай Козий. Трудные дни Лаврикова. Лавриков очнулся в больнице, когда его везли на каталке в операционную. В первую минуту не мог понять, где он, почему давит в груди, И невероятно тяжело дышать. Потом в памяти всплыло стремительное и внезапно возникшее откуда-то сбоку тупое рыло грузовика, металлический искрежет тормозов. Но как же это? Именно теперь забилась тревожная мысль. Лавриков попытался пошевельнуться, но резкая боль пронзила его, и он застонал. «Пострадавший, вам нельзя двигаться». Лицо медсестры с большими круглыми глазами склонилось над ним. Он с усилием разлепил сухие губы. «Ключи... там... ключи...» Каждое слово давалось ему с трудом. «Успокойтесь, пожалуйста. Все ваши вещи в полной сохранности». Голос медсестры пробивался точно издалека. Каталка притормозила у дверей операционной. Чувствуя, что опять теряет сознание, Лавриков хрипло выдохнул. «Ключи от гаража очень нужно», и провалился в темноту. На вторые сутки после операции он пришел в себя, обвел глазами белый потолок и голые стены больничной палаты, ощутил тупую боль в теле с пеленутым бинтами, вспомнил опять все, что случилось, по-детски сморщился и заплакал. Ближе к вечеру разрешили прийти жене Нине Андреевне. Он увидел ее осунувшееся лицо, хотел ободряюще улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Как ты, Сереженька?» — тихо спросила жена, садясь на краешек стула. «Хорошо. Вот только слабость», — прошептал Лавриков, избегая смотреть ей в глаза. Она осторожно прикоснулась губами к его горячему лбу. «Я разговаривала с врачами?» Говорят, скоро поправишься. Нина, какое сегодня число? Беспокойно спросил Лавриков. Число? Двадцать пятое августа. Вторник. А что, Сереженька? Лавриков помедлил, мучительно пытаясь что-то вспомнить. Лицо его помрачнело. Нина, где ключи от гаража? Надо в гараж. Пусть придет Вася. Господи, Сережа, о чем ты сейчас думаешь? Нина Андреевна даже руками всплеснула, но, перехватив умоляющий взгляд мужа, поспешно добавила. — Давай я схожу сама. Ты только скажи, что нужно. — Нет, нет, пусть Вася, — упрямо сказал Лавриков и закрыл глаза. — Василий Савельевич Мальцев, давнишний приятель Лаврикова, Появился в среду утром, отпросившись с работы. «Не хотели к тебе опускать, Серега?» «Да я прорвался». Заговорил он прямо с порога, поправляя наброшенные на щуплые плечи халат. «Тише, Вася, он дремлет». «Ему сделали укол», — сказала Нина Андреевна, дежурившая у постели Лаврикова. «Здравствуй, Нинок». Убавил голос Мальцев и, подхватив свободный стул, сел рядом с ней. «Ну как он?» «Чуть лучше». «Только температура. Ничего не ног. Все пройдет. Он же крепкий», — уверенно сказал Мальцев и повернулся к мужчине с забинтованной головой, сидевшему на соседней койке и ковырявшему ложкой в банке с сгущенным молоком. «Доброе утро, папаш Ну как здесь помирать не дают?» Лавриков открыл глаза. «Вася, пришел, а я... Вот видишь как...» Он часто заморгал. «Ты что, Серега? Ты что? Давай поправляйся!» Успокаивающе сказал Мальцев, доставая из сумки увесистый пакет с апельсинами. «Вот, ешь, Серега!» «Ольга прислала витамины!» «Вась! Вась!» Слабо произнес Лавриков. «Сходи ко мне в гараж!» «В гараж?» Удивился Мальцев и посмотрел на Нину Андреевну. Та понимающе, пожал плечами. Ах, в гараж, в гараж. Ну да, Василий Савельевич бодро закивал, делая вид, что ему все ясно. С машиной что-то трудно выдавил Лавриков, глядя в потолок. Все исполним в лучшем виде, мы клиент не обидим. Шутливо заверил Мальцев, улыбаясь товарищу. Ха, в первый раз что ли прибавил он уже серьезно. А где ключи? Взяв ключи от гаража и машины, Мальцев Посидел еще немного и стал прощаться, ссылаясь на уйму дел. Оперативная группа прибыла на место происшествия в первом часу ночи. Машина свернула с освещенного асфальтированного проезда на узкую, выложенную крупным гравием, дорожку в глубь темного пустыря. Автомобильные фары высветили массивное, сиротливо стоящее строение, милицейский мотоцикл, небольшую кучку людей. Было еще по-летнему тепло, душно. Что и дело погромыхивал гром. Дудин вылез из машины первым, посмотрел на черное мутное небо. Ну, только этого нам теперь не хватает, подумал он с огорчением и достав платок, вытер солба первые капли дождя. А гроза с утра собиралась. Задумчиво проговорил, разминая затекшие ноги седенький судебный медик Тарасевич. Это у меня весь день затылку кусала При этом он опасливо покосился на остановившуюся рядом. Под жару и черную овчарку, которую держал на поводке проводник Сатаев. Ко вновь прибывшим спешил незнакомый Дудину молодой офицер милиции. Помощник дежурного по 17-му отделению, лейтенант Петров, представился он. Старший уполномоченный уголовного розыска капитан Дудин. Что тут у вас? В 23.30 гражданин Дергачев, гуляя с собакой по пустырю, обнаружил у этого строения труп мужчины в возрасте примерно 40 лет. Стал энергично докладывать лейтенант, пропуская Дудина вперед. «В верхнем кармане пиджака найдено служебное удостоверение на имя Мальцева Василия Савельевича. Работает инженером на авторемонтном заводе». «А это что за домишка? «Вроде бы трансформаторная будка». Вступил в разговор приехавший с Дудиным оперуполномоченный Поздняков. Лейтенант повернулся к нему. «Так точно». Здесь была когда-то трансформаторная подстанция, а сейчас, как выяснилось, она используется под гараж для машины индивидуального владельца. Кто владелец, уточняем. Сделав еще несколько шагов, они остановились. В дымных лучах автомобильных фар тускло отсвечивали металлические ворота. Одна из створок была распахнута, и в глубине помещения виднелась часть багажника автомобиля, поблескивали его задний бампер и белые цифры номерного знака. На земле, едва касаясь головой порога гаража, в неловкой позе на правом боку лежал Мальцев. С минуту все стояли в тягостном молчании. Тишину нарушил долговязый, одетый в потрепанную фуфайку Дергачев. «Главное, я, когда через проезжую часть перешел, не пойму, чего это моя тяпы пылает, Надрывается в ту сторону!» — жарким шепотом заговорил он. «Подошел ближе, гляжу. Дверь у гаража открыта, огня нет, а он вот...» И — Лежит. Ну, я, значит, думаю, что уж плохо человеку или пьяный какой. Потряс его. — Потряс. Небось, переворачивал. Кто просил? Недовольно пробурчал эксперт научно-технического отдела Ламейка. — Ничего подобного. Торопливо с оттенком незаслуженной обиды возразил Дергачев. — Я только тронул и сказал, эй, дядя, вставай, а он ни звука. Я, значит, тяпу в охапку и к дому, а там вот этот товарищ повстречался. Он кивнул в сторону плечистого сержанта милиции с бледным хмурым лицом.